Глава 9. Из дневников лейтенанта Российского императорского флота М.Н. Виклемишева. 12.10.1902 года. Спуск на воду несколько задержался по причине устранения обнаруженных экипажами и контролерами недоделок. Задержка вызвала сильное недовольство со стороны великого князя, так как нарушала некие его планы. Однако все же это событие состоялось сегодня в полдень. Все сильно устали, оркестр отсутствовал по соображениям секретности. Построились в парадном. Речь ВК Георгия Александровича была содержательна, но кратко. Впрочем, речь господина Найденова была еще короче. Он сказал «Мы строили, строили и, наконец, построили. Ура!» И все. Госпожа М. А, одетая в очень красивое, хотя, на мой взгляд, несколько легкомысленное белое платье, чрезвычайно ловко разбила бутылки бабули Клико, а форштевень Рака, а затем Краба. И вот, наконец, кораблики и соскользнули со стапелей в воду, один за другим. «На флаг Гюйс! Смирно!» Над кораблями взлетели андреевские флаги. Матросики с великим воодушевлением радостно орали «Ура!» и кидали в небо без козырки. Рабочие верфи с не меньшим энтузиазмом швыряли туда же картузы. Офицеры отдали честь, обнажили головы и крестились. Специально привезенный ВК «Батюшка» отслужил молебен и благословил корабли на подвекратный. Теперь портовые сдаточные испытания. И на волю, в моря. Но сегодня праздник. Вечером великий князь дал в городе бал. Разумеется, паркет в свете электрического освещения сверкал по совершенно отвлеченному поводу. Присутствовали все офицеры подплава: Шампанское, вальсы, барышни на выдании и их мамаши. Было очень провинциально и очень мило. Потом был уютный небольшой ресторанчик, снятый только для своих. Выпивали, пели. Мария Александровна исполнила под рояль очень забавный романс о том, что кто же знал, что в далеком девичестве выметали на дальность ядро. Эммансипе, но бесконечно обаятельно. Нижним чинам на выбор – трезвое увольнительное или погулять в расположении, в своем кругу. Матросики успели и тут, и там. Сначала трезво провернули механизмы в местных бардачках – Затем приятно подвыпили в казарме. Хором пели народные и морские песни. Опять никаких неприятных случаев. Несколько даже удивлен. Приятно удивлен, господа. 17.10.1902 года. Акты подписаны. Погода резко испортилась. Туман, осенний затяжной дождь, холодный ветер. Низкая видимость. Каждый механизм опробован, машины провернуты. Корабли строителями сданы, а экипажами приняты. Я... Приказом его императорского высочества великого князя Георгия Александровича назначен командиром отряда миноносцев специального назначения. Теперь ходовые испытания. Продукты на борту. Учебные торпеды и мины приняты. Топливные, масляные и питьевой воды цистерны заправлены полностью. По Днепру за две ночи вышли в Черное море. Вахта вела корабль, под вахта старательно изучала устройства, инструкции и наставления по работе с механизмами. После ходовых испытаний и учебных торпедных стрельб, а также учебной постановки мин, опять предстояла сдача зачёта. С морковкой или розгами, в зависимости от результата. Впереди нас шлеми наносцы из Севастополя, разгоняя всех с фарватера. Негромко и как-то уютно даже урчат тринклеры. Поначалу в лодку прорвался выхлоп с левого мотора, однако духи быстро с неисправностью справились. Теперь... Лодка заполнена только запахом горячего машинного масла и... И придется экипажу научиться правильно пользоваться галином. Корабль превосходно слушается рулей. Днем стояли под РДП и перископами, под охраной тех же миноносцев, легко отрабатывая против течения. Днепр – великая река и достаточно глубокая. Таким образом, даже с миноносцев нас разглядеть бы не удалось. Мы же отлично их слышим с гидроакустического поста. А вот краб слышен весьма неотчетливо, а кустики часто его теряют. Как бы еще навостриться точно определять дальность? Эхолот работает великолепно. Кстати, Анатолий отлично слышит наш пинг и его прибор выдает точное расстояние между лодками, как, впрочем, и наш до него. Есть о чем подумать. Выйдя в море, мы простились с миноносами нырнули на перископную глубину и пошли под РДП на пяти узлах к точке рандеву, где нас ожидало судно обеспечение Полтава. Вышли точно. Услышали его задолго до того, как увидели. Говорили с Анатолием по радио, он предложил метод триангуляции целей с помощью двух лодок. На самом деле все просто. Зная свое место и место напарника, сообщаем полученный акустиками пилинг на цель друг другу, и на карте делаем прокладку, и вот он, голубчик. Пара таких определений, и мы имеем курс и скорость цели. Вычисляем точку-рандеву, обусловленную скоростью цели и нашими ходовыми возможностями, и... «Пожалуйте брица басурмани, вы в радиусе досягаемости наших торпед. Полагаю, лодки в боевые походы должны ходить парами». МП перебрался с краба к нам на рака. Мы начинаем первыми. Мирная миля не порадовала. 12 узелков вместо расчетных 15. Расход топлива резко возрастает, а дальность, соответственно, резко падает. МП недоволен. Я тоже. На аккумуляторах в полностью погруженном положении. Проектные 8 узлов. Под РДП – Под РДП случилась первая авария. За шестью узлами началась сильная вибрация трубы РДП, затем разрушение поворотного запорного клапана. Началось поступление забортной воды в лодку. Пришлось пробкой выскочить на поверхность. Осмотр показал, что узел деформирован, вышел из строя полностью, к дальнейшей эксплуатации непригоден и требует замены. В течение семи часов произвели замену узла крепления РДП. МП предложил дополнить конструкцию РДП внешним кожухом с обтекаемой формы сечением, что по идее должно было также увеличить и жесткость конструкции. Он предположил, что это усовершенствование позволит достичь проектной скорости. При помощи суднообеспечения, на котором располагалась прекрасно оборудованная мастерская, необходимые изменения были выполнены. На следующие попытки мы легко вышли на 9 узлов. В подводном положении большего хода мы достичь не смогли даже под тринклерами на самом полном ходу, однако наша скорость экономического хода определена в 6 узлов. На 6 узлах вибрации РДП не наблюдается совершенно. В остальном же устройство при волнении до 5 баллов работает вполне удовлетворительно. Запирающий клапан срабатывает штатно, при этом в лодке быстро падает давление воздуха, поедаемого тринклерами, и всем закладывает уши. С этим придется мириться, если инженеры ничего не придумают. Испытание погружением на предельную расчетную глубину лодка выдержала успешно. Все лишние люди были высажены на Полтаву, оставлены только вахта сокращенного состава, только на самых необходимых постах. МП настойчиво требовал своего участия в погружении, но был мною удален с борта в приказном порядке и обиделся на меня совершенно напрасно. Лейтенантов Беклемишевых на риф, как собак нерезанных, а вот рисковать налетовыми, которых ровно один штук, Россия себе позволить не может. Когда я разъяснил ему, что дело не в его личной смелости, а именно в его уникальности, МП вынужден был со мной согласиться. Мы медленно шли вниз, отсчитывая каждую полусажень, внимательно наблюдая за всеми опасными местами. Достигнув 25 сажений, я приказал дать полный ход, рули глубины на всплытие и продуть балластные цистерны. С дифферентом на корму в 14 градусов и ходом 8 узлов, лодка выскочила на поверхность, как какой-то кашалот. Мой чиф заявил, что под плаву пора обзаводиться традициями и вынудил всех участвовавших в погружении выпить забортной водички по целому плафону от светильника, доказав личным примером. Пришлось тоже принять свою долю. Однако... Господа конструкторы могли бы выбрать плафоны и поменьше объемом. Все-таки полтора литра морской водицы чем-то заметно отличаются от полутора литров пива. За один присест, без отрыва. Осмотрев все подозрительные места, заменили пару сальников и снова пошли на глубину, где провели на этот раз часа три, испытывая разные ходовые режимы и маневренные слодки. Испытания прошли штатно. Потом испытание предельной глубиной прошел экипаж в полном составе. И пять человек пришлось списать с кораблей, от того, что при погружении испытывали совершенно неуправляемый приступ к клаустрофобии. Матроса Ивлева даже пришлось выдернуть за штаны из боевой рубки и связать, так как он непременно желал выйти наружу и никаких уговоров слушать не хотел. Да, разумеется, это страшно, когда лодка идет вниз и, сжимаемая давлением, тоскливо скрипит всем набором, как будто жалуется на непосильный груз. Да, некоторое волнение испытываешь при каждом погружении, однако все быстро проходит. К этому следует просто привыкнуть, иначе никак. На четвертом погружении покатали МП. Давно я не видел более довольного человека. Испытания на скорость погружения оказались успешными. Лодка уходила на перископную глубину за одну минуту. Если потренировать экипаж, то время погружения, пожалуй, еще более сократится. Так нас и 30 узловые узловые миноносцы без штанов не поймают. 29.10.1902 года. Подведя первые итоги, мы признали ходовые качества лодок удовлетворительными. Следующая часть – испытания на боевое применение, в первую очередь минные постановки. Вышли на полигон и провели испытания. По 10 мин выставили из надводного положения на экономической скорости, мины вышли штатно. Еще по 10 мин – на полном ходу. Без замечаний. На экономическом ходу с перископной глубины мины выбрасывались вполне правильно с должными промежутками. Никаких изменений в крене и дифференте не наблюдалось. То же и на полном ходу. В завершении выставили мины с глубины 20 сажений. Опять на разных ходовых режимах. Механизмы работали удовлетворительно и мины встали правильно. Провели испытательные стрельбы. Сначала правым аппаратом, затем левым. Потом перезарядили аппараты в подводном положении. Перезарядка заняла 20 минут. Отстрелялись по кораблю-мишени, идущему на 10 узловой скорости учебными торпедами без боевого заряда. Из четырех выстрелов – 4 промаха. Пузырьковый след торпед ни разу не прошел под корпусом цели. Промазали обе лодки. По результатам испытания вскрылись недостатки. Первое. При выстреле в подводном положении лодка демаскируется большим воздушным пузырем, так как торпеда выстреливается из аппарата сжатым воздухом. Второе. Вследствие торпедного выстрела лодку выносит на поверхность, а это позволит противнику атаковать лодку противоминной артиллерии. Решение было тут же предложено инженером Найденовым. Его предложение использовать для вывода торпеды из торпедного аппарата не сжатый воздух, а движущийся в торпедном аппарате поршень под давлением закачиваемой воды, конечно, требует переделки торпедного аппарата, однако полностью избавляет от проблемы воздушного пузыря и нарушения дифферентовки лодки вследствие выстрела, так как масса торпеды замещается водой. Таблицы для построения торпедных треугольников недостаточно обеспечивают точность выстрела. Прицеливание осуществляется корпусом лодки. Расчет вручную слишком запаздывает. Найденов и налетов пообещали подумать над этим, однако скорого решения ожидать не приходится. Попытаемся повысить точность торпедной стрельбы тренировками. А пока принято решение стрелять торпедами только по стоящим судам или имеющим скорость не более 4 узлов с минимально допустимой дистанции в три кабельтова. Наконец, завершив испытание, взяли курс на балаклаву, где строится секретная черноморская база подводных лодок. Нам разрешен небольшой отпуск. Обсуждали с МП практическую сторону минных постановок. Несколько обескураживала конструкторская недоработка. Все приготовления мин для постановки, установка глубины, запальных стаканов и так далее могут быть выполнены только в порту, так как после приемки мин в надстройку заградителя к ним уже невозможно подобраться. И если, предположим, глубины в указанном для постановки месте не соответствуют выставленным на берегу, что прикажете делать? «Искать другое в сторонке, где глубины соответствуют, а корабли не ходят?» Озадачился МП отчаянно. Ушел с центрального поста в носовой, весь пребывая в задумчивости, и не выходил до самой балаклавы. Заходили в порт по очереди, уже ночью под РДП, следуя за буксиром самым малым ходом. Там в конце залива были уже подготовлены временные закрытые доки, в которые корабли и зашли, ориентируясь на специальные синие фонари, Команды получили премию и недельный отдых на берегу. 09.11.1902 года. Отлично провели отпуск в Севастополе. К нашему приезду минные шахты «Рака» и «Краба» были усовершенствованы. В них сверху были прорезаны отверстия, приварены откидные люки и сделалось возможным задавать углубление мин в надводном положении лодки. Изрядная гора с плеч. Погода налаживается, ветер стих до двух баллов. Матросики после отдыха на берегу повеселели и горят рвением. Подписали акты проведенных ремонтных работ. Никаких серьезных неисправностей выявлено не было. Все механизмы кораблей отличаются высоким качеством исполнения. Великий князь Георгий Александрович хорошо платит, однако и требует сурово. А у нас все больше укрепляется уверенность в своем корабле. Не потоним с Божьей помощью посреди моря-океана. Перед рассветом вышли в море на учебную минную постановку. Район охраняют наши севастопольские друзья-миноносники. Наша задача – провести минирование подходов к Севастополю учебными минами и избежать обнаружения. Очень непростая задача. Сами по себе миноносцы особой опасности для нас не представляют, так как они хорошо слышны даже стоящие на якоре. Наши акустики прозвали их погремушками, настолько шумно работают машины. Однако помешать нам они могут. Перед выходом посидели над картами и лоциями, продумали порядок постановки мин. Первым идет краб. Мы идем на два в аристии. Небо чистое, контролируем курс и место по пеленгам на входные маяки и звезды. Гладко было на бумаге. Туман случился в полном соответствии с планами условного противника. И тут нам помогли два стоявшие на якорях миноносца, освещавшие прожекторами район постановки. Мы успели пометить их место на карте и, ориентируясь на них, как на своеобразные маяки, с помощью шума контролировали свое место теперь туман был на нашей стороне еще два миноносца патрулировали квадрат постановки на малом ходу и вполне могли протаранить нас поэтому мы погрузились на 10 саженей. вышли на боевые курсы и приступили к постановке глубина выставлена на одну сажень для противодействия попыткам трали Пройдя 5 кабельтовых я выставил 30 камин и застопорил электромоторы дал крабу свое место халотом Анатолий обошел рака по дуге и занял позицию для следующей постановки, тоже подтвердив готовность пингом. «Теперь моя очередь занимать позицию». Пройдя обратным ходом, выставили параллельно оставшиеся 30 камин, закрыв таким образом вход в Севастополь четырьмя нитками рогатой смерти. Взяв курс 300, отошли на милю Мористия. Вскоре мины всплыли на установленную глубину и встали на боевой взвод. Долго ждать не пришлось. Один из патрулировавших миноносцев задел мину, и столб оранжевого сигнального дыма подтвердил факт его условного утопления. Удовлетворенные достигнутым результатом, мы отошли подальше, всплыли на перископную глубину, подняли перископы и РДП, и пошли на полигон для учебных торпедных стрельб. По неподвижной цели попали одной торпедой, вторая прошла мимо по причине непогашенной инерции при выходе на боевой курс. Черкасов попал обеими торпедами. Перезарядились и снова произвели атаку. И снова четыре промаха. По неподвижной цели. Учиться нам еще и учиться. В скверном расположении духа пошел на базу в Балаклаву. На подходе сломался указатель глубины и упрямо утверждал, что мы идем на 50 сажениях, хотя я прекрасно видел в перископ закат.